ЭПИЛОГ Рана его в самом деле оказалась царапиной, никаких проблем с ней не возникло. Вылил на всякий случай пол флакона перекиси, намотал легкую повязку и все. Разве что хромать он стал чуть больше. Впрочем, шел Хлюпик сам и не жаловался. С вопросами тоже не приставал. Ни то никак не мог в себя прийти, ни то наше общение дало, наконец, свои плоды. Оно и к лучшему. Мне признаться было не до разговоров. Я судорожно пытался понять, где нахожусь, и не понимал. Впрочем, длилось это недолго. Вскоре впереди раскинулось поле, а на его краю торчал скособоченный, накрененный силуэт брошенного здесь еще в прошлом веке трактора. «О!» — громогласно выдал Хлюпик. Я повернулся к нему. «Узнаешь?» — спросил немного удивленно. Он кивнул, просто кивнул, без слов. «Ну вот», — пояснил я, — «теперь на юг, и если обойдется без напрягов, то через пару-тройку часов будем дома. Там заночуем, а утром я тебя выведу». План казался заманчивым и вполне реальным. На то, что нельзя загадывать, планировать и расслабляться, я решил смачно плюнуть. Устал от глупых примет и предрассудков. А потом, что значит не расслабляться? Расслабишься тут. В зоне, как по Бродвею, только умалишенные ходят. Нет, Тихона жестко ответил Хлюпик. Что значит... Я наткнулся на его взгляд и осёкся. В глазах блестела сталь, упрямый, тяжёлый, несгибаемый взгляд, о которой можно не только волю, руку сломать. И какой он нахрен хлюпик с таким-то взглядом? А ведь я этот взгляд у него с самого начала отметил. Так чего же сам его хлюпиком окрестил? Увидел да не разглядел? Или не понял? «Вот бывает так. Казалось бы, все просто. Увидел, сказал, и вроде даже всем все понятно стало. А понимание приходит много позже. Настоящее понимание. Не на словах, а на деле. Ты не обижайся, угрюмый», — торопливо забормотал он, словно почувствовал себя виноватым. «Но мне надо, я говорил, ты же понимаешь, должен понимать». «Я вздохнул. Неужели ж от тебя все это ничему не научило? Ты не понимаешь? Это верная смерть. Мы уже много раз чуть не погибли. Мы живы по какой-то нелепой случайности». «Я понимаю». Тихо, но упрямо проговорил он. «Но мне нельзя по-другому. Если ты умрешь, ее это не спасет. Это поймут все. Никто никогда не посмотрит косо», — попытался я. Хлюпик покачал головой. «Мягко, вроде безвольно, но в этом кажущемся безволии была такая непреклонность, что я понял — бесполезно. Я его никогда не смогу убедить в обратном. Иначе ее тоже не спасешь», — резонно заметил он. «Если я не попытаюсь, то потом никогда в жизни не смогу себе этого простить. Другие косы не посмотрят, ты прав, но самому-то как жить?» «Я не поведу тебя», — покачал я головой. «Хватит играть с огнем. Но я могу тебя вывести. Подумай». Он опустил глаза, на меня почему-то старался не смотреть. «Я все понимаю. Ты и так много для меня сделал, и жизнь спас, в конце концов. Я пойду. Сам». Жизнь спас. И не один раз. Так что долг отдал. В расчете. Только на кой ему эта жизнь, если он ее не ценит? Я посмотрел на него внимательно. Он стоял и изучал флору зоны на примере той дряни, что росла у него под ногами. Нет, цену жизни он знает, тут другое. «Прощай, прощай», — он так и не поднял на меня взгляда. «Ну и черт с ним. Я повернул на юг и пошел через поле». На душе было погано от осознания того, что никуда он не дойдет. Чудес не бывает. Не знаю, как в поле, а в зоне один не воин, к гадалке не ходи. Я здесь не один год, я знаю. Если наши шансы дойти до ЧАЭС втроем стремились к нулю, то у него одного они не устремились в минус бесконечность. С другой стороны, чего я дергаюсь? Он сам сделал выбор. Он знает, на что идет, уже не понаслышке знает. И мальчик он взрослый, а я не папа, не нянька и не... «Да я вообще никто, и он мне никто». Я остановился и невольно обернулся. Фигурка вдали становилась все меньше и меньше. Вот так уходит в бесконечность или в вечность, что в конечном итоге одно и то же. Фигурка уменьшается, устремляется к нулю, а потом хлоп, и нет человека». Угрюмый, угрюмый, встань к долгу передом, а к хлюпику задом. Я обернулся и пошел домой. Домой, вот оно. Зона, которую все время считал дерьмом, стала мне родным домом. Я думаю о ней, как о доме. И кем тогда стал я, если по логике? Что я, кто я, если смотреть на ситуацию трезво и называть вещи своими именами? Угрюмый, во всех смыслах. «По имени, по образу жизни и по образу мыслей. Мрачный зануда, разочаровавшийся во всем мире. Мизантроп, живущий даже не одной мечтой, а мечтой о мечте». Что дальше? Я вернусь, нажрусь. С утра придет мрачное похмелье, я залью его водкой и буду еще неделю пить и спать. Надо же, наконец, отоспаться. А потом я снова стану таскать артефакты. Понемногу, но часто. избывать их по стандарту барыги-бармену. Постоянно, хоть и по низкой цене. И сумма на моей тайной сберкнижке будет расти и расти, а я буду мечтать, что когда-нибудь придумаю себе новую жизнь. И тогда... Только если смотреть правде в глаза, то я никогда себе эту новую жизнь не придумаю. Я буду бегать по кругу, пытаясь ухватиться за подол призрака этой новой жизни. А потом этот круг оборвется. Может, он просто загонит меня до остановки сердца. Может, меня убьет зона. Или я застыну на веки вечные в какой-нибудь неклассифицированной аномалии, как Мунлайт. Может, мне перережут горло, как карасю. Или пристрелят, как я пристрелил по очереди двух похожих как две капли, так и оставшихся для меня беззаметных современными гопников. И все закончится. Останется только нычка, которую никто никогда не найдет, и комната, которой предприимчивый бармен наверняка найдет новое применение. Я остановился. Кого я пытаюсь обмануть? Мне никогда ничего не придумать. Моя нычка никогда никем ни на что не будет потрачена, а сам я никогда не буду жить, потому что уже умер. Не сбавляя шага, я резко развернулся и пошел в обратную сторону. Хлюпик уже пропал из виду. «Чёрт, угрюмый, куда тебя тянет? Ты только что вернулся с того света и опять нарываешься». Но внутренний голос был послан к чёрту. Впереди была верная смерть, но парадокс заключался в том, что именно в этом была настоящая жизнь. Я расправил плечи, чувствуя, как трещат рамки, в которых существовал много лет. К чёрту рамки, к чёрту правила, к чёрту болота. Я способен жить, жить, а не топать по жизни к смерти. И пусть осталось совсем немного, пусть в Вовсе ничего не осталось, но я проживу этот срок, проживу, а не просуществую». Сперва я услышал выстрелы, потом рычание, потом увидел Хлюпика. Он стоял, вжавшись спиной в одинокое дерево, и пытался отстреливаться от слепых собак. Дела шли неважно. Две валялись мертвыми, еще четыре нарезали неровные петли вокруг дерева, пытаясь вцепиться в ногу или, если повезет, выше. Хлюпик с трудом держал оборону, но количество собак не уменьшалось. Твою мать, не прошел и 500 метров, а уже вляпался. Я перехватил автомат поудобнее, сместил предохранитель одиночный и заспешил к нему. Первую тварь я снял, когда она почти прорвала оборону. Во вторую не попал. Собаки, почуявшие новую угрозу, поспешили ретироваться, но идти на них. Хлюпик на радостях пальнул еще пару раз вслед убегающей стаи, не иначе патроны лишние. Руки бы ему за этот салют оторвать. Я подошел ближе, он смотрел на меня приветливо и радостно. «Угрюмый!» «Вот вам вместо «здравствуйте!» «Он самый...» — Тебя зовут-то как? — спросил я, подходя ближе. — Хлюпик, — чеканно ответил он. — А на самом деле? Лицо его вытянулось в неимоверном удивлении. Кажется, спроси его об этом близрастущее дерево, он бы так не удивился. — Толя! — пробормотал Хлюпик растерянно. — Только зачем? Я уж... — Меня, Дмитрий! — оборвал я его поток красноречия. Он смотрел на меня с тем же глупым выражением и не знал, что сказать. Смешной. — протянул наконец. — Очень приятно. Нет, все же он неисправим. Я почувствовал, что улыбаюсь. Впервые за много-много лет. Странное, давно похороненное в памяти ощущение, было невероятно приятным. — Далеко же ты ушел сам? — усмехнулся я. — Ладно, бог с тобой, пошли. Куда — Куда? — не понял он. — Строго на север, порядка... Я запнулся и задумался. Хрен знает, сколько метров отсюда до четвертого энергоблока. Ладно, сколько бы их там ни было, протопаем вместе. Так и быть, провожу, — подытожил я, плюнув на арифметику и повернул на север».